В умелых руках. Где бы вы ни жили и чем бы ни занимались, у каждого из вас в жизни есть вещи и события, которые происходят независимо от того, хотите вы этого или нет. Я сейчас не обстоятельства имею в виду, а те события, которые происходят регулярно и с заранее прогнозируемым исходом. Например, поход к зубному врачу или приезд в гости тещи на новогодние каникулы. Ни кариес, ни тещу не волнует, хотите вы этого или нет. В данном случае они и есть те вещи, которые происходят независимо от вашего желания. У всех офицеров флота тоже есть такие события, и одно из них – проверка вышестоящим штабом. Даже если моряк служит на каком-нибудь занюханном корыте и за всю службу ни разу не выходил в море, то все равно как минимум два раза в год его проверяют. А уж если он в боевом экипаже, то проверки он встречает чаще, чем своих родителей, намного чаще. К проверкам готовятся все, и офицеры штаба, и проверяемые моряки. Офицеры штаба наглаживают манишки, достают новые галстуки и красивые зажимы для них в виде подводных лодочек, везде тщательно бреются и в день проверки не похмеляются с утра на работе. А моряки в основном шуршат приборку и приводят в порядок документацию. Понятно ведь, почему без качественно сделанной приборки невозможно пройти проверку. Мне нет, но так заведено. А документация — это вообще основа основ во флоте. Неважно, как хорошо подготовлены твои матросы и мичманы, сколько лет они служат и как матеры в знании своим отчасти, если у тебя нет планов занятий с ними, то считай все зря. Вы все жалования получаете, потоните в море, как пить дать. А учеба, она же в армии непрерывная и чисто условно делится на два периода обучения — летний и зимний. Они ничем не отличаются друг от друга, и распознать в суете дней их можно только по оргпериоду, которым каждый начинается. Оргпериод – это такой флотский способ борьбы с энтропией. Его проводят для того, чтобы углубить, усилить, расширить, закрепить, настроить и накрутить хвосты. В оргпериод вам запрещают сходить на берег, заставляют спать в казарме или на корабле. Вы делаете в два раза больше приборок и передвигаетесь по территории базы только организованными группами и строевым шагом. А потом наступает апогей орг периода. Строевой смотр, на котором суровые офицеры штаба проверяют ваш внешний вид, цвет ботинок и пытают у вас знания статей корабельного устава. А дальше снова разброты шатания поглощают все. Ну, по мнению офицеров штаба. поэтому периодически они и устраивают проверки хода подготовки, к которым заранее предлагают подготовиться. Подготовка заключается в основном в том, что ты стираешь тетрадки с планами занятий прошлогодние даты и аккуратно вписываешь нынешние. Витя, ты подготовил тетрадь боевой подготовки команды? Завтра же проверка штабом? Конечно, фыркает старшина команды и протягивает мне тетрадь, которая служила на этом крейсере еще до того, как он поступил в учебку. Мы с тетрадью хорошо знакомы. И я знаю точно, на какой у нее странице приклеились крошки от табака и где меня встретят кружки от стаканов с чаем. А тетрадка знает, что я сейчас скажу. Ведь, ну опять... А что такого-то? Да ничего, конечно. У меня у самого такая тетрадь, чуть помоложе только. И офицер штаба, который меня будет проверять, пожмет тетрадке лапку, как своему старому знакомому. И выдумает из головы... Пару замечаний по ней, хотя он ее проверяет уже не первый год, и замечаний там уже не может быть никаких в принципе. Мы смотрим друг на друга честными глазами, и я честно делаю вид, что это свежая тетрадь, сделанная мной вот буквально вчера на оргпериоде. А он также искренне делает вид, что верит мне всей душой и сверяет список тем занятий со своей эстрадью, которую он сделал позавчера. Но на самом деле она досталась ему еще от позапрошлого флагманского специалиста, который... Давно уволился с флота и качается в кресле качалки у камина на своей даче под городом Пушкин с пекинесом на коленках. Вот она, преемственность поколений на флоте. А вы как думали? Самое плохое обстоятельство, которое может случиться, это смена командира или механика. То есть лица, который утверждает все документы на корабле в своем подразделении. Это ж надо ползать по всему кораблю, разыскивать все инструкции, расклеенные там, где не ступала нога человека, И менять их. Ну или просто наклеивать на пожелтевшую инструкцию белоснежнейшую полоску с новой фамилией. И все равно как тщательно ты это не делай, проверяющий хоть одну старую инструкцию до да найдет. У них инструкция по управлению холодильной машиной номер 6 с нарушением оформлена, гордо объявит он на подведении итогов. Да где он ее нашел? шепотом спросит механику Камдива 3. Все ж, блядь, перерыли. Думаю, с собой принес за пазуху и вклеил втихаря змей. Также шепотом ответит Антонович. «Отставить шептаться!» — рявкает командир дивизии. «Почему бардак?» Виноват, товарищ контр-адмирал! Прошу разрешения устранить немедленно!» Этой холодильной машине 12 лет. Она побывала в трех автономных плаваниях и куче выходов в море. Ее обслуживают ровно те же мечмона, которые обслуживали ее всю жизнь. Они делают это уже даже не задумываясь. Они по ее чиханиям... уже определяют, где надо что подкрутить и куда что вставить или долить. Но это вот нахрен им не нужны инструкции, обязаны висеть. И вот эти вот слова «виноваты, разрешите устранить» должны быть сказаны, как будто можно себе представить, что не виноваты или не разрешат устранить. «Нет, — скажут писькины дети, — вот не устраняйте. Пусть висит теперь бельмом на ваших хитрых глазенках. А офицеры штаба, они же тоже разные бывают. Бывают те, которые умные, грамотные, все понимают и ходят на службу в мятых рубашках. А бывают и такие, от которых избавились в связи с их профнепригодностью, отправив на класс или в академию, а они раз и по распределению обратно вернулись в дивизию, но уже флагманскими специалистами, чтобы ходить с гордо поднятой головой и всех учить, как надо делать правильно, хотя сами не то что правильно, а вообще делать ничего не могли, за что и были сосланы с флота. Не ну вот этим правильным офицерам штаба их же и будут ставить в пример. Погодите-ка, как-то нет замечаний, возмущенно спросит на проверке начальник штаба. Ну нет, все у них хорошо, к выходу в море готовы, а документация. Ну поправят они документацию, они грамотные, матча ухожена и в порядке, сам готов с ними море идти. Самый хитрый? В море и дурак пойти сможет. А ты вот тут на берегу повою попробуй с бумажками. Что за отношение к проверке, товарищ офицер? Вы на проверку. Корабля должны идти как богомол на спаривание. Умереть должны быть готовы на проверке, но долг свой выполнить. Вон флагманский минер, берите пример. Нашел селедочный скелет в трюме под краской. А вы что? Товарищ капитан первого ранга. Ну вы же не предполагаете, что они трюм от краски зачистили, потом поели там селедку, а потом трюм обратно закрасили? Ну давайте на себе в марш рекламацию напишем за эту селедку. Эти? Эти могли. А я не предполагаю. Я не философ тут, а каммовыми бритвами размахивать. Труп селедки в наличии, в наличии. Это бардак, бардак. А вы их в море выпускать собираетесь. Так и не пустили нас тогда в море, дали две недели на устранение замечаний. Никто ничего не устранял, конечно, и скелет этот селедочный до сих пор там в трюме живет и здравствует, я уверен. Но при повторной проверке все у нас стало хорошо. Ну как хорошо, более-менее. И в море нас выпустили. Вся хитрость флотских проверок заключается в том, что результат их заранее известен. Вот прямо приходят офицеры штаба и сразу же за рюмочкой чая в каюте докладывают, пойдем мы в море или нет. Молодцы, конечно, с одной стороны, но с другой никакой тебе интриги, дрожи в коленках и волнения. А иногда ведь и поволноваться хочется, на флоте мы или как. Например, когда нам нарезали задачу вывести в море отстойный крейсер ТК-13, то очень хотелось волноваться. Он давно и прочно стоял у Пирса, экипаж его потерял линейность и получал полное удовольствие от гордого звания «Отстойный». Как кто-то решил, что неплохо было бы ракушки-то с корпусу пообтрясти, пока к Пирсу не прирос этот носитель счастливого номера. И нам, с одной стороны, было интересно попробовать такой, знаете, азарт и юношеское слабо, которое как ни крути, но присуще военным морякам в любом их астрономическом возрасте и звании. А с другой стороны, как-то неуютно было. Ну, понятно, что не утонем. Мы же мастера военного дела, и горит все в руках, в переносном смысле этого слова, но все-таки. Приняли мы его, оставив в заложниках несколько человек из родного экипажа, чтобы крейсер не боялся нашего напора и наглости, и начали изучать состояние отчасти. Так себе было состояние, больше вам не скажу, военная тайна и все такое. Недели две мы ковырялись в его внутри, пытались все запускать, смотреть, нюхать и пробовать на зуб. А потом к нам приехал штаб с проверкой хода подготовки к выходу в море. Не, ну мы готовились к их прибытию, сделали большую приборку, попытались везде свет зажечь, переодели верхнего вахтенного в новый ватник со звездой и буквами ВМФ на спине, заставили его постирать повязку и почистить автомат. В общем, провели весь необходимый комплекс мероприятий. — Товарищи офицеры, — объявил начальник штаба, — никаких условностей. Дело это пахнет авантюрой. И хуй с ним с крейсером. Но единственный линейный экипаж дивизии мне жалко, не скрою. Поэтому проверять так, чтобы дым ввалили из рубочного люка, и из лопатки звонил озабоченный дежурный по флотилии, Мол, что чё за черный дым валит из вашей дивизии? — Ну что, Антонович? — спросил он потом у нашего комдива-3 в Центральном. — Как матчасть-то? А Антонович, знаете, он отличался от нормального военнослужащего, Тем, что нормальному, отдав приказание, нужно обеспечить его выполнение, а Антонычу достаточно было поставить задачу, и он ей тут же загорался с полутыка, как фитильный зажигалки Зиппа. «Видали похуже», — бодро доложил Антоныч. На Антоныча все в центральном посмотрели круглыми глазами на два размера больше обычных, и даже сам начальник штаба удивился. «Где?» «Ну, на ТК-202, например». «Ты еще с крейсером Авророй сравнил бы?» Сможете в море-то его вывести. Так точно, в умелых руках и хуй Лайка. Я один его боюсь? Спросил начальник штаба у командира. Не, это нормально, его все боятся. Шутелеба, конечно. Никто антончи не боялся, но уважали его сильно, уж больно грамотный был черт. Одним из заложников СТК 13 достался нам трюмный офицер Артем. Он был старшим лейтенантом, и командование решило, что не так уж и обязательно ему идти в отпуск. Пусть он лучше родину позащищает в составе боевого экипажа, а то ведь и пороху не нюхал ни разу. Как попал в отстойный экипаж лейтенантом, так и торчал в нем. Но не все скоту-масленица. Артем так искренне удивлялся тому ритму, в который он попал, с корабля на жопу, говорил он, и, заражаясь оптимизмом и целеустремленностью, крутил, вертел, грузил, чинил ругался матом на свой экипаж вместе с нами. «Сан Антонович!» Я даже с флота уже увольняться не хочу. Я согласен с вами остаться. Это же ферия просто. Что утворите? творите? Ну, можно я посплю?» Умолял он Антоновича во время нарезки тем очередного фронта работ. «А когда ты спал в последний раз?» «Позавчера». «Дрыщ! Да в твоем возрасте можно неделю спать не есть и не испытывать при этом никакого физического дискомфорта. Скажи, Эдуард». А Эдуард уже как раз все сделал и планировал втихаря приспнуть часик-другой, поэтому с готовностью закивал головой. Конечно, мы вывели крейсер в море. Даже интересно было на нем пошоркаться туда-сюда, погрузиться, всплыть и вернуться в базу. Потом Артем все-таки уволился с флота, устроив небольшой спектакль, но об этом я расскажу отдельно. А в этом рассказе что хотелось бы сказать, собственно? Если какое-то событие в вашей жизни неизбежно, и даже результат его вам заранее известен, и, может быть, не очень вам и нравится, но избежать его, ну, никак не представляется возможным, то просто расслабьтесь и получите удовольствие хотя бы от процесса. Это флотская мудрость в отношении проверок. Ведь в любом процессе наверняка можно найти то, от чего можно получить удовольствие. Хотя бы осознанием того, что и он когда-нибудь пройдет.